Глава шестая. Виолетта. Такс еще раз». Взяла стрелу, наложила на тетиву, положила на кисть, подняла лук, оттянула тетиву, прицелилась и... Выстрел! Просвистев в воздухе, стрела опустилась точно в том месте, на которое я рассчитывала, заставив цель болезненно вскрикнуть перед тем, как окончательно испариться. «Еще одна победа!» Поддавшись детскому азарту, подумала я с веселой улыбкой на лице. Хотя особо тут гордиться нечем. Попробуй еще промахнуться, когда перед тобой громадный кабан шестого уровня, к тому же замерший на месте. Вот по мелкой живности, нужно признать, без применения умений я все еще попадала далеко не всегда. Даже так, каждый выстрел пробуждал внутри просто колоссальную бурю эмоций. А как иначе? Мне всегда безумно нравились занятия по стрельбе из лука. Не сказать, чтобы у меня имелся к ней какой-то талант. Изначально я была обычной посредственностью, но от занятия к занятию навыки улучшались, а интерес лишь рос. Думаю, я никогда не бросила бы лук, если бы не мама. Тогда она все решила за меня. Сказала, что не станет давать деньги на занятия. И точка. А стоили они в секции совсем недешево, По крайней мере... 14-летний подросток точно не поднял бы эту сумму самостоятельно, независимо от количества подработок. Конечно, я протестовала и очень сильно. Даже впервые в жизни убежала из дому. Вот только мои бунты так и не привели ни к чему конкретному. Бабушка поддержала маму в этом решении. Папа также встал на ее сторону. Пускай и с некоторыми сомнениями. Брат одобрял мое желание, но право голоса в семье у него тогда еще не имелось. Да и ничего это не изменило бы. Мама у нас всегда была авторитетом. В общем, со временем я смирилась и запрятала лук далеко в челан. Зачем все это было нужно? Конечно же, ради скрипки. У нее талант, и все свое время она должна отдавать инструменту. Нельзя, чтобы что-то ее отвлекало. К тому же стрельба — такой опасный вид спорта. А вдруг она повредит или перенапряжет руки? Как потом будет играть? Нет, категорически нет. Что-то такое мама и говорила. Она рассуждала примерно так. Чтобы достичь вершины, нужно отбросить в сторону все ненужное. Со временем я переняла ее точку зрения, и в итоге это стало главной ошибкой моей прошлой жизни. Той, что я себе уже никогда не прощу. Тяжело вздохнув и отбросив абсолютно ненужные воспоминания, я вновь огляделась. Вроде пока ничего необычного. Придя к тому же выводу, Андрей махнул мне, и мы пошли дальше дикими лесными тропами. Этот парень действительно знал, что делает. В отличие от меня, он ни на секунду не терял бдительности, и абсолютно ни на что не отвлекался. Кажется, в его голове просто не было места для посторонних мыслей. И, скажу по правде, это впечатляло. К тому же, этим утром мое мнение о нем существенно изменилось. Похоже, он далеко не такой бесчувственный, как я считала вначале. Даже подушечку мне купил. Зря ночью на него злилась и бронило, как только можно. Просто это его «а что такого?» Меня окончательно из колеи выбило. Настолько сильно, что на зло ему сама себе покупать не хотела. Мне же норм. Однако, похоже, он на самом деле не хотел ничего плохого. В общем, забыли. Что было, то прошло. Андрей — мой напарник, и теперь я буду куда серьезнее относиться к этому факту. Если хотим выжить, должны доверять и помогать друг другу. Думаю, закрыть глаза на некоторые его странности я вполне способна. Приготовься. Тихо сказал мне Андрей, дабы не спугнуть замеченную впереди жертву. Проследив за его взглядом, я увидела небольшого кабанчика четвертого уровня и утвердительно кивнула. Дальше все по старой схеме. Андрей бросает корни после столб пламени и бой закончился. Сейчас у него девятый уровень, и моя помощь для того, чтобы разобраться с мелочью, абсолютно не требуется. В этот раз также пара мгновений и враг навсегда испарился в воздухе. Ничего нового. Вот только меня не покидало странное ощущение. Каким-то он был слишком уж мелким. «Сзади!» — громко крикнул Андрей, когда я и сама уже все поняла. Тот кабанчик оказался детенышем. Сейчас же на нас изо всех сил бежала его разъяренная мамаша. В это время у Андрея был откат умений, так что действовать пришлось мне. Сначала корни, затем двойной выстрел и оглушающая стрела. Животное дико сопротивлялось и почти вырвалось из корней. Кажется, оно было в бешенстве. Словно живая мать, потерявшая ребенка. Нет, сейчас не время для философствования. Передо мной компьютерная симуляция и ничего более. Прими уже это, наконец, дура. Еще до того, как я приготовилась стрелять обычными стрелами, Андрей сделал решающий выстрел столбом пламени, похоже, выпив до этого банку для восстановления маны. Фух, было страшно. Выдавила я из себя и опустилась на землю, выполнив требования трясущихся коленок. Тем не менее, хорошо сработано. Молодец. Ага, спасибо. Только и смогла я ответить, находясь в переизбытке чувств от шоковых факторов. Вне себя от удивления. Ого, от него и такое можно услышать. Я обратила внимание на оповещение о получении нового уровня лишь тогда, когда Андрей уже с минуту разбирался в своих статах, опершись спиною о сосну. Похоже, он, наконец, достиг десятого уровня, вон какое лицо довольное. Хотя это не удивительно удивительно то, что я догоняла его бешеными темпами. До этого у меня был седьмой уровень, а значит, сейчас все правильно восьмой. Убедившись в этом своими глазами, я наверняка состроила такую же довольную мину, как и Андрей до этого. Тщательно изучив общую ситуацию, я обнаружила пять свободных очков в основных характеристиках. Совсем забыла, что каждый новый уровень нам добавляют по одному. Недолго думая, я спросила Андрея о том, куда бы лучше их потратить. В конце концов, ему же тоже выгоднее, чтобы я стала сильнее. Так что пускай помогает. Поразмыслив с минуту, тот предложил накинуть два к стойкости и три к ловкости, после чего попросил не забыть увеличить шанс критического удара до третьего уровня. К вторичным характеристикам очки добавлялись каждый пятый уровень. «Стойкость увеличит мое здоровье и выносливость. Ловкость. И так понятно». Не найдя, что ему возразить, я согласно кивнула и сделала все в точности, как он сказал. В итоге получилась следующая картина. Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — два дня. Пол — женский. Титул — отсутствует. Клан — бессмертные. Профессия — отсутствует. Специальность — отсутствует. Уровень — восемь. До следующего уровня — 100 из 800. Здоровье — 110 из 110. Мана — 30 из 30. Выносливость — 110 из 110. Сопротивление магии — 0,3%. Сопротивление физическим атакам — 3%, Сопротивление ядам — 1,1%. Основные характеристики. Сила — 8, ловкость — 11, интеллект — 3. Дух 3, стойкость 11, свободных очков 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона третий уровень, шанс критического урона третий уровень, свободных очков 0. Умения игрока. Магические корни первый уровень, двойной выстрел третий уровень, оглушающая стрела первый уровень, свободных очков 0. Достижения игрока отсутствуют. Эффекты. Шанс нанести критический урон 3%. Дальше мы продолжили путь, особо не разговаривая. Зачем привлекать к себе лишнее внимание и пугать потенциальную добычу? К тому же мне и самой было не до разговоров. Никак не могла выкинуть из головы ту кабаниху, отчаянно защищавшую своего ребенка. Понять, что передо мной виртуальный мир, просто. А вот как осознать это окончательно, я пока не знала. Тем не менее, очевидно, что мне нужно сделать это как можно быстрее. Иначе в будущем у нас двоих возникнут серьезные проблемы. Мне ведь, не используя Андрей столб пламени, трудно пришлось бы. Эх. Но, думаю, мое восприятие и так неплохо изменилось, как для второго дня. Пожалуй, пока не стоит требовать от себя невозможного. Эй, ты видишь?» Отвлёк меня от размышления Андрей, больно дернув за рукав и заставив спрятаться вместе с ним за ближайшим дубом. «Что вижу? Ого!» только и смогла протянуть, поняв, на что именно намекает напарник. Впереди, на солнечной просторной прогалине, почти без деревьев, находилось нечто, чего мы до этого еще ни разу не видели, хотя точно определить, что это было непросто, похоже на какое-то разрушенное человеческое строение. Вполне возможно, языческий храм. Вот только когда-то этим местом активно пользовались, а сейчас оно совершенно точно заброшено и необитаемо. Под ударами времени, а еще не исключено вандализма, арочный вход из далеко не идеально обработанных кирпичей уцелел меньше, чем наполовину. Сами стены строения, смею предположить, кубической формы, во многих местах обвалились и просели. Похоже, на крыше предусматривался какой-то знак или символ. Для него там был установлен специальный пьедестал, однако поблизости ничего подобного не наблюдалось. И всю эту картину завершала зеленая растительность, давно объявившая себя тут полноправной хозяйкой. Выложенная к храму дорога так и совсем стала едва различима из-за огромного количества проросшей в щелях травы. Именно из-за этой растительности я, в отличие от напарника, далеко не сразу заметила две уродливые карликовые фигуры, бегающие вокруг развалин. «Гоблины», — прошептал мне Андрей, однако я находилась в слишком сильном ступоре, чтобы хоть что-то ему ответить. Монстры были отвратительны. Зелёные с ног до головы, голые, лишь в набедренных повязках, ростом чуть ниже моего пояса, с огромными заостренными к концу ушами и носами, как у бабы-яги из детской сказки. Ходили они, сгорбившись, на согнутых ногах, но даже так сильнее всего отвращение вызывали эти их глаза-бусинки и пасти с огромными редкими клыками, поблёскивающими на ярком солнце. В легкой панике я отступила и, разумеется, упала, запутавшись в собственных ногах. Гоблины тотчас отреагировали на шум и, выхватив деревянные дубинки, бросились в нашу сторону. Черт, черт, черт! Вот всегда так. Нужно уходить отсюда и побыстрее». Пока я вставала, серией непрерывных атак Андрей уже заканчивал разбираться с первым уродцем. Пришлось взять себя в руки, так как второго остановить было просто некому. корни двойной выстрел оглушающая стрела руки тряслись но каким то чудом стрелы все таки попали в цель как же мне повезло что в конце сработал критический удар когда атакующий меня гоблин исчез краем глаза я заметила что андрей также успешно разобрался с противником что тут вообще происходит все еще в ужасе прокричала я глядя на андрея и постепенно теряя опору в ногах как по мне ничего особенного гоблины как гоблины Пожал парень плечами, словно каждый божий день встречал таких монстров. К тому же довольно небольшого уровня, всего лишь пятые. Ничего особенного? Сердце стучало, как бешеное, и я ничего не могла с собой поделать. Все-таки не нужно нам было сюда идти. Вдруг это не все уродцы? Идем обратно к зайчикам. Там спокойнее и безопаснее. Под конец я уже чуть ли не плакала от переизбытка эмоций. Никогда не думал, что эта фраза из фильма мне пригодится в реальной жизни. Задачи почесал макушку Андрей, после чего пристально посмотрел мне в глаза и проникновенно сказал: "Ты считаешь, что дышишь воздухом? Хм? Хм? Сказать, что вопрос меня шокировал, не сказать ничего. Я абсолютно не понимала, как связано воздух и гоблины. А чем же еще? И, по-моему, у нас есть вопросы поважнее человеческой физиологии. Да, а в фильме это сработало. Видимо, надо как-то по-другому ее говорить. «В общем, смысл этой фразы в том, что в этом мире нет ничего реального», — выделяя каждое слово, многозначительно добавил Андрей. «А?» Внезапно я поняла, что Андрей имел в виду этим странным вопросом. Сердце забилось медленнее, но, несмотря на это, от шока я так и не отошла. Но ведь умереть мы можем на самом деле. Опыта мы сегодня уже достаточно заработали, так что идем обратно, пока еще какое-нибудь чучело не выскочило. Однако...» Парень явно остался недоволен моим ответом и продолжил дискуссию. Все сложнее, чем я думал. Давай попробуем зайти с другой стороны. Вот смотри, когда мы кабанов убивали, тебе было страшно? Не особо, даже весело в какой-то степени. Я вдруг поняла, что так оно и есть. Невероятно, но факт. А когда убивали матерого кабана шестого уровня, тоже страшно не было. Скорее, волнительно. Признаться было трудно, так как я понимала, к чему клонит Андрей, и мне это совсем не нравилось. «Вот видишь, как все просто?» — с победным видом провозгласил напарник. «Так вот, эти гоблины всего лишь пятого уровня, и разница между ними и кабаном только в том, как ИИ проецирует их в наш мозг. Еще раз повторю, тут нереальность». Эти монстры — лишь плод визуализации изображения в нашей голове. Так какой смысл бояться картинки? Ну, выглядят по-другому, и что? Сильнее от этого они не становятся». «Я так понимаю, что обратно-то идти всё-таки не хочешь?» «Неправильный вопрос», — усмехнулся Андрей. «Правильный вопрос. Хотим ли мы получить еще больше легкого опыта или уйти отсюда, а завтра целый день выбивать то, что можно получить всего за час фарма, то есть уничтожение гоблинов?» Он кивнул в сторону развалин. «Я так подозреваю, там их логово, а значит, очень много слабых гоблинов, а также много опыта и дропа. Ты ведь хочешь получить десятый уровень?» «Пока я на восьмой не жалуюсь». Пробубнила я под нос. «Но кто даст гарантию, что в развалинах нет никого посильнее пятого уровня? Я вот волка еще очень хорошо помню. Если что, мы просто сбежим. К тому же я сейчас уже десятая, это значит, урона мне и на волка хватит». Андрей с одобрением посмотрел на меня и явно воодушевлённый собственной идеей добавил. «С твоей помощью, конечно, но сейчас мы того волка, как зайца небритого, на супчик пустили бы и не поморщились». «Что-то не разделяю я твоего оптимизма. Не хочу туда идти, хоть убей. Плохое предчувствие». «За годы жизни я привыкла доверять интуиции, которая сейчас, словно баран, твердила. Нет». «Ясно». Как-то уж слишком быстро и подозрительно сдался Андрей. «Хорошо, пусть так и будет». «Что? И ты так просто согласился?» «Ну да, что такого? Не буду же я тебя насильно туда тащить». «Ну, вообще-то, чего-то подобного я от тебя и ожидала. По крайней мере, удивилась бы меньше, чем твоему согласию». «Э? Это ты сейчас о чем? «Да так, не забивай голову». «Ладно, признаю, в душе я уже смирилась с мыслью о том, что мы туда пойдем. Было страшно, но и интересно в равной степени». А тут Андрей ни с того ни с сего отказался от этой идеи. «Странно. Я ожидала, что его геймерский азарт не даст сдаться так просто. Неужели я разочарована? Вот только почему он вдруг так сделал, если только не...» «Что ты задумал, Андрей? Решил подловить меня?» «Ты о чем? почти натурально удивился он. «Вот только эта его хитрая улыбка уже обо всем мне сказала». Посидишь здесь в тишине и спокойствии, пока я сам быстренько в данжик прошвырнусь. Еще раз. Куда ты прошвернешься? Не поняла я значения очередного его словечка. «Да вон туда». Андрей вновь кивнул в сторону развалин. Обычно такие места геймеры называют «данжами». Собственно, перевод этого слова с английского «подземелье» и означает. «Ну уж нет. Я тут сидеть одна и намерена. Мало ли, волк опять нападет. «Если идем, то вместе. Только если вдруг станет слишком опасно, я тебя сама за шкирку назад потащу». Закончила я дискуссию, так и не признав, что и самой интересно разведать обстановку в развалинах. «Ну вот, совсем другое дело. Тогда пошли и действуем так же, как и раньше, то есть держись позади меня». К развалинам мы с Андреем приблизились без проблем, и гоблинов нам на пути больше не встретилось. Пройдя по поросшей травой тропинке... Мы пошли сквозь разрушенную арку прямиком внутрь кубического здания. Однако, к моему огромному удивлению, внутри ничего особенного не обнаружили. Кажется, раньше на стенах были какие-то изображения, но со временем они выцвели, и сейчас там мало что можно разобрать. Единственным своеобразным предметом обстановки здесь оказался алтарь, противоположный к входу стены. Разумеется, именно к нему мы и направились. Вот тут-то уже и я начала удивляться. Алтарь был идеального белого цвета. И, говоря слово «идеального», я ни капли не преувеличиваю. Время не оставило на нем ни пятен, ни царапин, ни трещин. Решив, что это странно, я продолжила осмотр. Вот только, оглядев алтарь со всех сторон и не найдя больше ничего подозрительного, уже хотела предложить разворачиваться. Однако Андрей, недолго думая, нажал на сердцевину одного из двух цветков, инкрустированных на боках алтаря. Красный четырехлестник на белом алтаре. Неплохо. Тем не менее, ничего конкретного не произошло. Андрей подумал еще с полминуты и попросил меня сделать то же самое с другой стороны. Когда же мы нажали на кнопки одновременно, от удивления я тотчас отступила на пару шагов назад. Алтарь сдвинулся с места. Затрещал и поехал в сторону. Перед нами предстал проем, в котором виднелась ужасно длинная лестница. Внизу мерцали слабые блики. В тот момент все мои внутренности вновь сжались в протесте. Однако я решила, что уже поздно отступать, и все-таки последовала за Андреем вниз. После пятидесятой ступеньки, счет, пусть и не сильно, но все-таки меня успокаивал, мы очутились в длинном коридоре, у которого казалось не было конца. Стены, потолок, пол — все красного цвета и как-то слишком отталкивающе блестело в свете факелов, подвешенных к стене через каждые пять метров. По крайней мере, тут достаточно светло. Однако не успела я даже вздохнуть, спусть и крошечным, но облегчением, как на нас накинулся первый зеленый уродец. Слава всему, мне ничего не пришлось делать. Андрей справился совсем сам. Теперь для того, чтобы разобраться с пятиуровневым монстром, его связки умений было более чем достаточно. Закончив, он ненадолго замешкался и даже не поспешил подобрать лут, как он называл трофеи. В данном случае монеты. Разумеется, я тотчас поинтересовалась, в чем дело. Дыма от столба пламени не было. Оно и понятно, растут закрытые помещения. Но эта система действительно продвинутая штука. Объяснил он и все таки подобрал монеты. Дальше мы продвигались без неприятностей. Коридор был прямым, так что скрываться врагам от нас просто негде. Да и к тому же особенной сообразительности они не отличались. Реагировали на нас только, когда мы оказывались в радиусе трех метров. Обычно гоблины стояли отдельно друг от друга, и лишь два раза случилось так, что они были в паре. Тогда уже и я подключалась. Однако, по большей части, лишь исполняла роль поддержки и ничего толком не делала. Разве что, когда у Андрея заканчивалась мана, пару стрел выпускала. Ему же для победы хватало бросить корни, а затем столб в пламени. Ну и мы оба постоянно пользовались банками для восстановления маны. В общем-то... «Где-то на пятнадцатом гоблине я окончательно успокоилась, а на двадцатом даже вошла во вкус. Похоже, в этом данже действительно не было ничего страшного. Однако, разобравшись с двадцатым по счету гоблином и продвинувшись дальше, мы обнаружили нечто новое, а именно — дверь. А вернее, огромный арочный проем, ведущий в такую же огромную круглую комнату. Похоже, мы пришли к концу подземелья». Вдруг я увидела у стены что-то блестящее, а, присмотревшись, поняла, что это сундук с сокровищами. Ого! Прямо как в фильмах о пиратах. Похоже, награды за то, что мы прошли подземелье. Тут мы с Андреем даже спорить не стали. Дружно решили, что нужно идти и брать приз. Но не зря же все это было. К тому же интуиция подсказывала, что там вполне себе может оказаться что-нибудь ценное. Разумеется, бдительность мы ослаблять также не стали. Честно говоря... я была практически на все сто процентов уверена что возле сундука мы встретим еще двух а может даже и трех гоблинов андрей похоже разделял это мнение поэтому и попросил меня держать лук наготове шаг до входа еще четыре метра еще один уже два еще один меньше одного еще мы наконец вошли вот только не успела я даже оглядеться как услышала пронзительный крик андрея быстро «Валим отсюда!» Но было уже поздно. Как только мы вошли, стена позади сдвинулась и, перекрыв выход, отрезала нам всякие пути к отступлению. Бежать некуда. Мы оказались в западне. С в вагоне и сердцем, и страхом в глазах я смотрела на то, что смогло так сильно напугать Андрея. Посмотрела и тотчас пронзительно завизжала. Вернее, я знала, что визжу, но почему-то этого абсолютно не слышала. Какую-то пару мгновений я не слышала и не видела совсем ничего. Чем-то монстр передо мной походил на гоблинов, встреченных ранее, и в то же время существенно от них отличался. Больше всего — ростом. Думаю, тварь была с 2-2,5 метра, хотя мне тогда показалось высотой с небоскреб. Длинные уши огромного гоблина проколоты золотыми серьгами, как искрюченный нос бабы -Яги. Его огромные клыки — Выпирали даже из закрытой пасти, а потрескавшиеся заостренные когти будто специально предназначались для раздирания добычи. Вдобавок на голове у монстра был стальной шлем, а в ручище — железная дубинка, вместо деревянных, которыми сражалась мелочь. Увидев нас, он зарычал, после чего из его пасти комьями начала падать зеленая слюна. От этого зрелища мне внезапно захотелось уединиться в туалете, чтобы выпустить на свет утренний завтрак. Спрятавшись в слепой по отношению к коридору зоне, этот монстр поджидал нас. «Почему? Как так вышло? Мы вправду сейчас умрем? Не хочу! Я не хочу умирать!» Вдруг я услышала, как Андрей пытается до меня докричаться. Я не смогла разобрать все им сказанное из-за воплей гоблина, однако отдельные слова все таки уловила. Он просил меня не отключаться и помочь ему, так как иного выбора, кроме как сражаться, у нас просто не осталось. Пускай и не до конца, но я взяла себя в руки. Туман перед глазами так никуда и не делся, поэтому заряжать лук и стрелять в гоблина я стала просто на автомате. Сначала обычными стрелами, а когда окончательно взяла себя под контроль, перешла к умениям. Прикрывая Андрея, выпустила оглушающую стрелу. Когда же тварь ненадолго опешила, поспешила к ней за спину, чтобы ударить двойным выстрелом. Гоблин оказался ужасно сильным. Когда ударил по полу дубинкой, трещины пошли во все стороны, однако и настолько же неповоротливым. Я действительно думала, что получится, но все пошло не по плану. Мой бой с гоблином продлился от силы минуты две, после чего одна плита под ногами сдвинулась, и, не успев ничего понять, я полетела вниз, в неизвестность. Разумеется, опять завизжала, однако сомневаюсь, что Андрей хоть что-то услышал. Поглотив меня, вход в трубу-туннель сразу же закрылся. В одно мгновение я почувствовала себя Алисой, провалившейся в кроличью нору. Интересно, ей было так же страшно лететь в неизвестность, к погибели. В какой-то момент я подумала, что падаю даже дольше, чем она. Все потому, что те 30 секунд падения показались мне вечностью, а мысли сменяли друг друга так быстро, что я даже и не пыталась за ними следить. Когда же вдалеке показался свет, я завизжала еще сильнее. Разумеется, если это вообще возможно. К радостному удивлению, боги услышали меня, и я не разбилась на смерть, хотя скорее услышали не боги, а системы этого мира, так как за пару метров до столкновения с землей мое тело замедлилось, и я плавно опустилась на аккуратно выложенный кремовый кафель незнакомого помещения, вместо того, чтобы расшибиться в лепешку. Следом мне на голову упал лук, который я умудрилась выронить в полете. Только тогда я заметила, что, несмотря на всю дикость подобного спуска, мое тело ни капли не пострадало. Ни тебе ни синяков, ни Садин. Однако и пути обратно тоже не было. Выглянув меня, потолок закрылся, и я оказалась в такой же круглой комнате, как и до этого, без права на возврат. Глядя на потолок, я только и могла что ругаться. «Черт побери, и что теперь делать? Как мне выбраться? С таким грозным монстром Андрей может сам и не справиться». Если не потороплюсь, он умрет. Вот же ж. Что я могу сделать, оставшись совсем одна? И только подумав так, я наконец заметила, что в комнате, кроме меня, находился еще кое-кто. Странный мужчина с длинными ушами сидел за столом и уже какое-то время наблюдал за мной с нескрываемым интересом. Незнакомец был весь в отполированной до блеска броне. С темной, сверкающей кожей и контрастно выделяющимися белыми длинными, аж до пояса. Волосами. На секунду забыв о своем бедственном положении, я искренне восхитилась белоснежной и шелковистой шевелюрой мужчины, словно снег темной ночью, настолько она была изумительной, но еще больше пленял взгляд незнакомца: суровый и резкий. Более того, казалось, что мужчина смотрит не на меня, а прямо в душу. Темный эльф, вдруг подумала я, вспомнив о нескольких фантазийных книгах, где встречала персонажей с подобной внешностью. Вслед за этим вспомнила и о том, какой силой обычно обладали эти существа, после чего окончательно потеряла возможность дышать. И все таки не следовало нам приходить сюда на собственную казнь. Нужно было слушать свою интуицию. Когда же мужчина привстал, расправил рыцарский бордовый плащ за спиной и сделал два шага в мою сторону, я заметила у него на поясе огромный меч с инкрустированной рукоятью. Долго не думая, Тотчас выставила перед собой лук со стрелой наготове. «Не подходи», — сказала я, не обрывая наш с мужчиной зрительный контакт. Стрелять не спешила, по одной причине. Знала, что мне с этим эльфом ни за что не справиться, да и не думая, что у меня был бы шанс даже вместе с Андреем. Возможность выиграть? Нулевая. Пути отступления? Никаких. Помощь? Андрей, сейчас явно не до меня. С какой стороны, не посмотри, но для меня это точно тупик. «Не думал я, что так быстро дети создателя найдут путь к моему дому», — остановившись на месте, произнес эльф, пристально меня рассматривая. «Ты удивила, посланница небес?» «А?» «Даже не знаю, что поразило больше всего. Посланница небес или факт того, что эльф нападать явно не торопился. Тем не менее, опускать лук я также не спешила». «Кто ты такой? Враг?» «Враг? Друг? Есть ли разница?» — пробормотал он, никому конкретно не обращаясь, медленно развернулся и не спеша опустился в свое кресло. «Что ты такое говоришь? Конечно, есть. Должна же я знать, биться с тобой или нет. Прискорбно, но этот мир устроен так, что врагам суждено убивать друг друга. Мир устроен так, как мы сами его строим, но вам, детям небес, об этом еще рано задумываться. Вот проживете хотя бы пару сотен лет, помните, возможно». «Пару сотен лет?» Тут было бы неплохо хотя бы до третьего дня дожить. Сама того не заметив, я расслабила тетиву. Но кто ты такой? На обычного монстра совсем не похож. Жизнь детей-создателя не ограничена во времени. Только вы сами можете ее оборвать своими глупыми действиями. Продолжал философствовый тельф. Похоже, ему это явно нравилось. Разве тебя кто-нибудь заставлял лезть в подземелья опасные? Все спешите, торопитесь на тот свет. Закончив монолог, он осуждающе покачал головой. «Это не я спешила, а один дурак, которому сейчас точно не помешала бы небольшая помощь, и ты так и не ответил на мой вопрос». К этому моменту лук я уже совсем опустила, решив, что польза от него никакой, а обстановку накаляет. «В любом вопросе есть ответ, но лишь немногие способны его узреть», — равнодушно изрёк эльф, тем самым вызвав во мне желание рвать и метать. «Ты первая из рода людей смогла найти путь ко мне». Тебе и подарок будет особый. Что ты желаешь получить, дитя? Говоришь так, будто способен на все в этом мире. Я тебя совсем не понимаю. Я способен на многое, но и многого не могу. Так чего же ты желаешь? Может, оружие какое или доспех? А может, попасть куда-нибудь? Для того, кто не отвечает на чужие вопросы, ты задаешь их слишком много. Однако, если спросил, «Я хочу стать сильнее, настолько, чтобы не выживать, а жить, а еще защищать других, тех, кто мне дорог». Если в этом мире по-другому никак, мне нужно стать сильнее». Под конец я и сама удивилась собственной храбрости. Со мной такого еще никогда не бывало. «Такую силу я дать не могу», — одобрительно кивнув, усмехнулся мой собеседник. «Но могу перенести к обелиску священному. Хочешь, он даст ответ на три любых твоих вопроса?» «Шутишь? Ты такое и вправду можешь. Да кто ты вообще такой?» Изначально абсолютно не зная, как реагировать на подобное предложение, я вдруг оживилась, увидев шанс на спасение. А парень наверху, который пришел со мной, его ты тоже в силах перенести? Кто я такой, неважно, важно лишь, что ты пожелаешь. Опять начал разглагольствовать Эльф. И как он только дожил до этого дня с подобным пристрастием, мне уже его задушить хочется. Да, я могу и парня твоего отправить к священному обелиску. Он не мой парень. Огрызнулась я в первую очередь. Тогда прошу, сделай это, иначе он там точно умрет. Пожалуйста, темный эльф, перенеси нас к Да будет так, встав с места, произнес он и с усмешкой добавил: Надеюсь, твой не парень не станет сильно тебя ругать. Все же ты еще малое дитя неразумное. Не успел я толком удивиться его последним словам, как вокруг меня на полу засветился ровный круг, вверх от которого тотчас потянулось странное свечение. В тот же момент очертания стен, стола и самого эльфа исчезли, оставив за собой лишь разноцветные пятна. Мое тело вдруг тоже стало каким-то уж слишком легким. Казалось, еще мгновение я улечу прямиком в небеса. Больше интуитивно, чем сознательно, я поняла, что сейчас исчезну. Напоследок только и смогла что спросить у незнакомца-спасителя. «Эй, как тебя зовут?» «Имя?» Кажется, впервые за это время он впал в настоящее замешательство. Давно у меня такого не спрашивали. А ты интересное дитя. Если так хочешь, при нашей следующей встрече я назову тебе свое имя. Постарайся не умереть, посланница небес. «Спасибо!» — крикнула я в конце, однако сомневаясь, что он услышал, так как вокруг все завертелось с бешеной скоростью. Мне даже пришлось глаза закрыть, чтобы сохранить здравый рассудок. Когда же я почувствовала, что все стихло, то открыла глаза и осмотрелась. Я абсолютно точно находилась в другом помещении. Кажется, еще один храм, однако в этот раз действующий и чистый, к тому же просторный и светлый. Похоже, получилось. Мы действительно спаслись. Спасибо тебе, темный эльф. Теперь я твоя должница. Не успела я еще толком рассмотреть странный белоснежный камень в самом центре комнаты, скорее всего, обелиск. как возле меня появился Андрей с ничего не понимающим выражением. Слава богу, он жив, а то я уже успела испугаться, сразу не найдя его рядом. В полном замешательстве парень упал на землю, выпучив глаза до предела. Впервые его таким видела. Но оно и понятно, в такой-то ситуации. Похоже, ему там сильно досталось. Недолго думая, я бросилась к нему. «Андрей, ты как, жив?» Однако вместо ответа услышала следующее. «Мы в заднице!» «А? Да что это с ним? Странный он какой-то. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад».